Были заслушаны свидетельские показания отца Ансальду и священника из Рима. Суд уже успел предварительно допросить его, а теперь он лишь подтвердил достоверность письменного признания убийцы. Суд, однако, счел необходимым привлечь еще одного свидетеля, что было полной неожиданностью для Скидони и привело его в полное смятение, и это было странно. До этого он спокойно, выслушал показания священника из Рима и полный текст предсмертного признания убийцы, устанавливающий все факты и обстоятельства. В 1724 году покойный граф Дебруна решил предпринять деловую поездку в Грецию. Этого случая давно ждал его младший брат, чтобы воспользоваться для своих недобрых целей. Хотя свой план Скидони готовил давно, некоторые события толкнули его на то, чтобы ускорить его исполнение. Среди них главную роль сыграли изменившиеся отношения между братьями Скидони. Младший сын, унаследовавший титул графа Дима Ринелло, к этому времени давно уже промотал свою часть того скромного наследства, что оставил сыновья отец. Однако это не заставило его призадуматься и извлечь уроки, а лишь поощрило изыскивать любые способы, позволяющие вести прежний расточительный образ жизни. Граф Бруно, хотя его собственное состояние было весьма скромным, нередко помогал брату. Однако, убедившись, что тот неисправим, а суммы, которые он дает ему, отрывая от семьи, по-прежнему бросаются на ветер, ограничился теперь тем, что оплачивал лишь его расходы на самые необходимые нужды. Любой объективный судья счел бы такое поведение старшего брата разумным и справедливым, но не Скидони. У него это вызвало еще большую неприязнь к брату, и он расценил его решение как проявление жадности, злонамеренности и черствости сердца. Скидони, а отныне мы будем считать его только так, обвинил брата во всех пороках, рабом которых был сам. Вражда к брату подогревалась еще завистью к его относительному благополучию и счастью с молодой красивой женой. Отныне Скидо не стал вынашивать недобрый замысел. Как ему завладеть всем этим? План его созрел окончательно, когда брат отправился в поездку в Грецию. Для осуществления своей цели... Скидони нанял некоего с палатру, которого давно знал и которому доверял. Он поручил ему снять на глухом побережье Адриатики заброшенный дом и поселиться там за небольшое вознаграждение. В этот дом впоследствии и была привезена похищенная Элена. Скидони, знавший путь следования брата, сообщал обо всем с палатра. Когда граф Бруно возвращался из Греции домой и пересек Адриатику, а затем из Рагузы прибыл в Монфредонию, чтобы через леса Горгану вернуться в родные места, уведомленные об этом с Палатра и его сообщник выбрали момент, чтобы напасть на него. На глухой лесной дороге граф Бруно, его слуга и проводник были обстреляны из засады. Когда первое нападение оказалось неудачным, Спалатра и его сообщник повторили его. Граф и его слуга были убиты, а проводник сбежал. Тела несчастных были спрятаны в лесу, однако Спалатра ночью вернулся и сам перетащил их в дом, где захоронил в подвале, в заранее вырытой для этого яме. Не доверяя своему соучастнику, Он проделал все это один, чтобы окончательно замести следы, если тому вздумается донести на него. Для всех Скидони впоследствии сочинил вполне правдоподобную историю о гибели брата и всей команды судна при кораблекрушении в Адриатическом море. Этой истории поверили все, даже бедная вдова. Если потом, когда он силой, принудил ее выйти за него замуж, у нее возникали подозрения, никаких доказательств, чтобы обличить его. У несчастной женщины не было. Во время чтения признаний убийцы и особенно к концу его Скидони уже с трудом скрывал под маской спокойствия свое волнение. Известие, что Спалатра последовал за ним в Рим, потрясло его. Что побудило его сделать это? Терялся в мучительных догадках Скидони. Но Спалатра в конце своей исповеди пояснил все. Когда он узнал, что Скидони проживает не в Неаполе, а в Риме, он решил последовать за ним, чтобы очистить свою душу и совесть и в конце концов обличить Скидони. Но не только это двигало им. Он хотел еще получить от него деньги и, естественно, улечить в обмане, ведь Скидони убеждал его, что живет в Неаполе. Мог ли Скидони думать, что его обман приведет с Палатра в Рим, и все кончится роковым признанием, которое погубит Скидони? Спалатра же, заподозрив Скидони, и не подумал возвращаться в дом на побережье. Переночевав в городке, он затем последовал за Скидони и Еленой, Когда они оказались на развалинах виллы барона Ди Камбруска, он уже прятался там. Элена увидела его и сообщила об этом Скидоне, и тот, решив, что Спалатр хочет его убить, сам выстрелил в него. Скидони был уверен, что избавился от своего врага, но Спалатр был лишь ранен и продолжил свой путь, пока не добрался до Рима. Здесь, измученный незаживающей раной и тяжелой дорогой, он свалился в лихорадке предчувствуя свой смертный час, попросил к себе священника. Тот, выслушав его исповедь, счел ее настолько важной, что пригласил в качестве свидетеля своего друга. Им оказался Никола Дизампари, бывший друг Скидони. Он был весьма обрадован возможностью отомстить тому за многочисленные обманы. Так Скидони узнал, чем закончился его план — избавиться от спалатра. Когда он отпускал крестьянина-проводника, то почти насильно заставил того принять от него кинжал, якобы для защиты от нападений на дороге или в случае встречи со спалатра. Кончик кинжала был отравлен быстродействующим ядом, и даже шуточная царапина от него была смертельной. Скидони надеялся, что при встрече со спалатра крестьянин воспользуется кинжалом и избавит Скидони от еще одного опасного свидетеля. От первого он уже сам успел избавиться. Однако все обернулось не так, как он хотел. Крестьянину не довелось более встретиться со спалатра а кинжал он благополучно потерял, когда при переправе через реку он выскользнул из его одежды и упал в воду. Даже надежда Скидони на то, что не в меру любопытный что-то знающий проводник невзначай поцарапает себя отравленным кинжалом, не оправдалась. Но об этом Скидоне уже не суждено было узнать. Но как бы невелико было его потрясение от исповеди с палатра, Его страх при виде старого слуги был ни с чем не сравним. Этот слуга продолжал жить в доме даже после гибели старшего брата, когда Скидони женился на его вдове. Джованни, не колеблясь, подтвердил личность Скидони и рассказал о смерти графини. Он помог отнести графиню в ее покое после того, как ее поразил удар кинжалом, нанесенный Скидоне, видел бегство хозяина из дома еще до того, как скончалась графиня и присутствовал на ее погребении в церкви Санта-дель-Мираколе в монастыре близ поместья семьи Дебруна.